Это зрелище всегда повергало Масклина в тревожные раздумья. Масклин уселся на свой любимый камень и под накрапывающим дождиком принялся размышлять. В последнее время его одолевало множество разных мыслей, но одна из них была самой тревожной. Номам предстоит отправиться туда, ввысь, где летают самолеты. Так сказал ему талисман», когда он еще разговаривал с Масклином. Но мы переселились сюда с неба, вернее, с той самой вершины, которая выше неба. Вообще-то это было трудно себе представить, поскольку всякому ясно, что выше неба находится опять-таки небо, и теперь им предстоит вернуться туда. Таков их... Эх, запамятовал слово... «Кажется, оно начинается на «же»». «Жеребий! Вот-вот! Жеребий!» «Когда-то Номы обитали в своем собственном мире, а потом попали сюда. Но и это тревожило Масклина больше всего. Тот самый космический корабль, самолет, на котором Номы когда-то летали выше неба, все еще где-то существует. Первые номы покинули его и, пересев в корабль поменьше, спустились на землю, но этот маленький корабль разбился, и они не смогли вернуться назад. Масклин был единственным, кто знал об этом. Старый абат, предшественник Гердера, тоже знал. Грима, Доркас и Гердер кое-что слышали. Но им некогда было об этом думать, у них с их практическим складом ума было и без того слишком много дел. «Все вокруг заняты только обустройством», — размышлял Масклин. «Кончится тем, что мы превратим каменоломню в свой маленький мир, как когда-то это произошло с магазином. Прежде но мы думали, что крыша — это небо, а теперь мы считаем...» «Небо крышей! Кончится тем, что мы останемся здесь и...» По дороге ведущей мне тащился грузовик. Масклин давно уже смотрел на него, но в упор не замечал. У него просто в голове не помещалось, откуда здесь мог взяться грузовик. «На посту никого не было. Как это понимать? Я ведь распорядился» чтобы кто-нибудь постоянно вел наблюдение. С полдюжины номов пробирались к воротам каменоломни сквозь заросли сухого папоротника. — Сегодня очередь Сако, — оправдывался Ангало. Ничего подобного, — прошипел Сако. — Помнишь, ты вчера попросил меня поменяться с тобой, потому что... «Мне все равно, чья сегодня очередь!» — закричал Масклин. «На посту никого не было!» «А надо, чтобы кто-нибудь был! Ясно?» «Извини, Масклин!» «Да-да, извини, Масклин!» Они вскарабкались на обочину дороги и растянулись на земле, укрывшись за пучком жухлой травы. Грузовик был небольшой, так, не грузовик, даже, а грузовичок. Приехавший на нем человек вылез из кабины и направился к воротам. «Это Лендровер», — не без гордости сообщил Ангела. Перед большой гонкой он перечитал все книги об автомобилях, какие имелись в магазине. Автомобили были его страстью. «Это не совсем грузовик. Он служит в основном для перевозки людей». «Этот тип что-то прикрепляет к воротам», — перебил его Масклин. «К нашим воротам», — с неудовольствием заметил Соко. «Странно», — сказал Ангела. Незнакомец побрел назад к машине. Двигался он, как и все люди, медленно и тяжело, будто спал на ходу. Грузовик развернулся и с ревом умчался прочь. «Ну и ну!» Ехать в такую даль лишь для того, чтобы прилепить к воротам клочок бумаги, — проворчал Ангела, поднимаясь на ноги. — В этом они все. Масклин нахмурился. — Эти великаны, вправду, не отличаются особым умом.